сущность членов жюри. Наконец-то вернулся Мочон. Он выглядел уставшим, но, тем не менее, сразу же незаметно для остальных вызвал меня. Я, Мочон и Саби уселись в их секретной комнате внутри дерева. Я не нашел связи между Дахи и Джиндо. Когда они отправились в мир живых, их не связывала даже крохотная ворсинка. Они не жили в одном районе, и ни разу не встречались при жизни. Не знаю, зачем Джиндо поехал в город Квано 12 июня. Ведь он не жил там. Мы не знаем, что их может связывать, поэтому не в силах помешать ему, если вдруг он что-то замышляет. Посидев с ними еще немного, я вышел наружу, но, не успев отойти от дерева на несколько шагов, остановился. «Может, нужно уточнить еще раз, сдержит ли он обещание отправить меня домой?» Когда я снова протиснулся внутрь дерева, до меня долетели слова Мочона. «У меня такое предчувствие, что этот отбор станет последним. Злополучная история дойдет до Всевышнего. Это ведь всего лишь вопрос времени. Если это последний раз, хочется спасти хоть кого-нибудь. Как же быть?» А если намекнуть, что судьи — они сами, может, кто-нибудь из них пройдет кастинг? Господин Мочон, у вас самого неприятности, а вы еще кому-то сочувствуете. Вы же обещали Всевышнему не подсказывать грешникам, когда добились разрешения на проведение кастинга. У меня и без того голова кругом из-за проблемы с Джиндо и Ильхо. «Поскорее бы завершить десятый тур без всяких происшествий. И если никогда больше не будет отбора на тот свет, это самое благоприятное решение для вас и для меня», — признался Саби. «Я потому и говорю, что еще ни разу не было победителя. Мы начали дело, но не добились никакого результата. Эх, лучше бы вообще ничего не начинали». «Вы сделали все возможное». А может, намекнуть им, чтобы предоставили себе то время, от которого они отказались? Это ведь не такая серьезная подсказка. Господин Мочон, я вас умоляю. Если они искренне задумаются о том времени, от которого сознательно отказались, у них найдутся слова, которые они захотят сказать себе, и тогда... Мочон и Саби продолжали непонятный разговор. Внезапно загремел такой сильный гром, что оказалось, земля разверзнется под ногами. Тяжелые, редкие капли дождя упали на бескрайнюю равнину. Вскоре они сменились тугими потоками ливня. Из-за грохота воды невозможно было разобрать слова мочена. «Начинаем девятый тур кастинга!» — раздался голос Саби сквозь шум дождя. Никто не принял участие в девятом туре. Дождь лил без остановки. Вода начала собираться на поверхности земли. Сидевшие на ней путники были вынуждены подняться и ходить туда-сюда. Я глубоко задумался над словами Мочона, стараясь так и сяк собрать в одно целое три фрагмента сложнейшего пазла. «Члены жюри — это мы сами? Представить себе собственное будущее, от которого мы отказались?» «Мы захотим сказать себе что-то? В таком случае тринадцать членов жюри — это души оказавшихся здесь путников!» Я вспомнил судей, не произносящих ни слова. Из-за капюшонов их лица невозможно было разглядеть, но от них веяло безмерной мрачностью и тоской. Мне пришла в голову мысль, что наши судьи есть воплощение того, как выглядят души, тех, кто не смог преодолеть на своем жизненном пути трудности и невзгоды, выбрав добровольный уход из жизни. Есть ли среди этих тринадцати судей и моя душа? Должна быть, если пазл собран правильно. Когда я подумал об этом, мое сердце бешено заколотилось, словно желая выпрыгнуть из груди. Мне захотелось увидеть вблизи покинувшую меня частичку моего «я», мою бессмертную душу. Дождавшись, когда закончится дождь, я подошел к тому месту, где находились судьи, стараясь не попадаться на глаза Мочону и Саби. Члены жюри сбились в кучку, вглядываясь в залитую водой равнину. Я стал пристально всматриваться в их лица, наполовину скрытая капюшонами. Они все до единого были напряжены и лишены каких-либо эмоций. — Простите, а кто из вас мой судья? — осторожно поинтересовался я. Один из них слегка приподнял подбородок. В этот миг мое сердце радостно затрепетало в груди. «Вы знаете меня?» Мне хотелось убедиться, что этот судья на самом деле является некой частью меня самого. «Я спрашиваю, вы знаете меня?» «А вы, случайно, не на Ильхо?» Судья не ответил. Я пристально сверлил взглядом нижнюю часть его лица, оставшуюся неприкрытой капюшоном. Нос картошкой, пухлые губы и мягкая линия подбородка были очень схожи с моими, но мне показалось бесполезным расспрашивать его дальше, и я отвернулся, чтобы уйти. Эй, эльхо! Менсик, бесцельно бродивший неподалеку, увидел меня и очень обрадовался. Он с радостью пожал мне руку. Дружищ, говорят, ты вернешься в свой привычный мир. Мол, подтвердилось, что ты умер по ошибке, спасая Духи. Он был очень взволнован. Кто вам сказал? Какая разница, кто сказал? Все знают об этом. Как здорово, послушай меня. Он повел меня в уединенное и тихое место. Выполни одну мою просьбу. Если ты вернешься, пожалуйста, сходи к тому старику. Тому самому, который не получил зарплату. Я боюсь за него. У меня нехорошее предчувствие, что он сделает что-нибудь с собой. Ну, сам посуди, здешние места ведь явно не курорт. Если бы я знал, что попаду сюда, ни за что бы не умер. Ты пойди и скажи ему, что нечего делать глупости, пусть проживет свой срок до конца. Ему и так недолго осталось. Постой, дай вспомнить его адрес». У меня защемило сердце при взгляде на очкарика, обхватившего голову руками в попытках вспомнить адрес. Он действительно очень хороший человек, просто характер у него вспыльчивый. Если бы он полностью прожил отпущенный ему срок, боролся бы за бедных и обиженных, поддерживал бы их. Мне стало невыносимо жаль того времени, которым он не воспользовался. Вспомнил, вспомнил! «Махадон, вилла Чинджу, строение А, квартира 101». «Как было бы хорошо, если бы вы занимались политикой». Эти слова вылетели у меня машинально, но в тот же момент я понял, что они соответствуют истине. «Политикой? Это я-то!» «Мне кажется, вы жили очень бедно и трудно. Тем не менее, вы понимаете тех, кому еще труднее, заботитесь и утешаете их. И даже после смерти беспокоитесь о других». Я вдруг подумал, как было бы хорошо, если бы такие люди, как вы, становились политиками. А если бы вы стали президентом, было бы еще лучше. Тьфу ты, ну и чушь. Терпеть не могу политику. Ну так что, выполнишь мою просьбу? Кстати, когда ты возвращаешься, желательно навестить его побыстрее, пока старик не наложил на себя руки. Я и сам не знаю, но если вернусь, обязательно выполню вашу просьбу. Мюнсик так много раз благодарил меня, что я начал беспокоиться о том, как мне будет неудобно перед ним, если у меня не получится вернуться. «А вы не беспокоитесь о дальнейшем?» — искренне посочувствовал я ему. «О чем?» «Остался всего один тур кастинга. Не имеет значения, один или два. Все равно никто не победит». Казалось, даже он потерял надежду. «Не боитесь, что вам придется скитаться здесь тысячи, нет, миллионы лет?» «Конечно, боюсь», — он отрешенно смотрел вдаль, на безжизненную равнину, залитую водой. На что поделать? Дело уже сделано. Назад дороги нет. Ведь разбитый горшок не склеить». Бедняга ненадолго замолчал, задумчиво потирая руками лицо. «Там, где по лицу прошлись руки...» Синева превратилась в черноту. «Бесполезно сожалеть о том, что сделано. Но если бы я мог повернуть время назад, то ни за что не сделал бы подобного выбора. Всегда можно найти выход, если захотеть. Во всем виноват лишь мой проклятый характер. Не забудь о моей просьбе». По лицу Менсика пробежала тень, когда он говорил о том, что сожалеет о своем выборе. Он сидел, не двигаясь, погрузившись в свои мысли. Когда я вернулся на свое место, меня схватила за руку Кусыль. Я догадался, что она каким-то образом узнала о моем возможном возвращении. «Эльхо, говорят, что ты возвращаешься». Я больше не стал спрашивать, откуда она об этом знает. Теперь это было совершенно неважно, да и перестало быть тайной. Однако во мне начало расти беспокойство — что шансов на мое возвращение становится все меньше и меньше. Давай поговорим. Наедине? Как скажешь. Я пошел вслед за ней. Будь добр, выполни одну мою просьбу. Я тебя не просто так прошу, я отблагодарю тебя. Отблагодаришь? Да. У меня довольно много наличных денег, ты сможешь забрать их себе. Я дам тебе свой адрес. В моей спальне стоит сейф. «Ах да, нужно сказать тебе пароль». Неужели люди после смерти теряют рассудок? Одна просит написать письмо от ее имени, вторая предлагает залезть к ней домой и забрать деньги. Ну, допустим, что я живу и вернусь домой. Не знаю, чего от меня хочет Кусыль, но допустим, что за это она разрешит мне забрать деньги из сейфа. Но разве будет правильно, если я проникну в ее квартиру Кажется, есть закон о неприкосновенности жилища. Да и сеев трогать страшновато. Кто поверит мне, что такова была воля покойной? Меня примут за сумасшедшего, как пить дать? Ох, даже если удастся вернуться в мир живых, меня просто посчитают призраком или шизиком. Денег не надо. Что ты хочешь? Я решил выслушать всех, раз уж так получилось. Сходи к нему. К нему? К нему? К тому типу, с которым ты встречалась семь лет? Да. У нее под глазами появились темные круги. Я узнал настоящую причину, из-за которой Кусыль добровольно выбрала смерть. Это был ее любимый. После глубоких размышлений я поняла, что не была им полностью довольна. У меня тоже были периоды охлаждения к нему, а с какого-то момента и разочарования. Но, несмотря на это, я считала, что по-прежнему люблю его и не хотела признаваться самой себе, что охладела. Я думала, что если разлюблю его, то все воспоминания, которые я считала прекрасными, чудесными, превратятся в ложь. В самом начале нашей любви я пообещала себе, что мое чувство к нему сохранится до самой смерти. Оказывается, больше всего я боялась не его измены, а своего изменившегося чувства к нему. «Мне правда очень жаль. Если ты разлюбила его, надо было откровенно сказать, ты мне тоже надоел». «Вот именно. Если бы в тот день, когда он пришел ко мне, я могла пересмотреть свое отношение к нему, я бы не стала так отчаиваться и страдать от уязвленного достоинства, от того, что он бросил меня, и не сделала бы такой страшный выбор. Но как все-таки здорово, что ты можешь вернуться». Ведь у меня появился шанс выразить свои чувства. От слов «кусыль» мне стало ужасно грустно. Она умерла. Что изменится, если этот чувак узнает о ее чувствах? Ведь она все равно уже умерла. И очкарик, и кусыль, и лохматая, и старик из здания здоровья. Все они добровольно выбрали смерть. Какую бы причину они ни называли, суть была в том, что они сделали такой выбор из-за других людей. Неважно, был это любимый человек, коллега или сын, они сделали это не ради себя, а ради других. Причина смерти Дохи тоже была очень печальной. Она заранее беспокоилась о проблемах, которые еще не возникли, и страдала. Кажется, все они жили, мысля, слишком сложными категориями. У меня никогда не было таких душевных мук, как у моих попутчиков. Это значит, что я был простым и легкомысленным. Ведь мне было достаточно прожить день-деньской без происшествий. Тем не менее, я всегда был чем-то занят. Ни очкарик и ни пижон, а школьник на Ильхо был примитивным существом. Я жил неосознанно, неправильно. Я помотал головой. Может, так оно и есть, а может и нет. Из-за моего образа жизни меня всегда считали аутсайдером, странным. Но, по крайней мере, я не выбирал смерть добровольно. И ведь я даже не знаю, как нужно правильно жить. Нужно будет более серьезно подумать над этим вопросом, если мне удастся вернуться домой. Удивительным было то, что у меня появились веские причины вернуться. Причем их стало больше, когда к моим причинам прибавились чужие. Я почувствовал, что становлюсь сложным и, главное, кому-то нужным человеком.